Психология. Согласно Эпикуру, душа телесна, ведь кроме пустоты ничего бестелесного нет, но душа, будучи активной, пустотой быть не может. Поэтому те, кто говорит, что душа бестелесна, говорят вздор. Душа состоит из особого рода атомов, подобных атомам воздуха и атомам огня, но более мелких и подвижных, как теплое дыхание, простирается она по всему организму, связывая его воедино, ощущая свое тело и окружающий мир. Ум. «Анимус» — уплотнение души, «анима». «Ум» находится в сердце. Атеизм. Обыденные представления о богах пикор считает нечестивыми. Думать, что боги озабочены тем, что происходит в мире, значит отрицать, что они блаженны, и приписывать им такие человеческие состояния, как гнев, страх, милость, но забота, гнев, милость с блаженством несовместимы а возникают при «слабости», «страхе» и «потребности» в других. Страница 89. «Боги, — говорит Эпикур, — абсолютно счастливы, пребывая в полной безмятежности не в мирах, а между мирами во Вселенной и в междумирьях». У Цицерона об этом сказано так. «По мнению Эпикура, никаких богов нет, а то, что он сказал о бессмертных богах, сказано им для отвращения и негодования». Божество у него нечто слабое и презренное, ничего никому не уделяющее, ничего не дарящее, ни о чем не заботящееся, ничего не делающее. Но, во-первых, такого существа совершенно быть не может. И Эпикур, видя это, на деле отвергает, на словах же оставляет богов. Примечание Цицерона «Природе богов» Ревель, 1892 год, страница 71. Конец примечания. Таков завуалированный атеизм Эпикура. У Цицерона говорится, что Эпикур до основания разрушил всю религию, учением своим опрокинул храмы и жертвенники бессмертных богов. Примечание Цицерон, философские трактаты, страница 97. Конец примечания. Почему? Да с какой стати люди должны почитать богов, когда боги не только не опекают людей, но вообще ни о чем не заботятся, ничего не делают? Примечание там же. Конец примечания. Здесь очень хорошо выдана тайна веры в богов. Боги нужны людям только ради выгоды. Эпикуровы же боги бездеятельны, ибо блаженны, а блаженство якобы в безделье. В противовес Эпикуру стоек у Цисерона изображает бога, как он его понимает, деятельным началом мира. Этика Цель этики, как науки о поведении людей среди себе подобных, научить людей быть счастливыми. Конечно, в отличие от беззаботных богов, люди могут быть только относительно счастливы, но и для этого надо знать, чего следует избегать и к чему надо стремиться, критерий претерпевания. Определить это несложно, достаточно взглянуть на все живое, которое старается избежать страдания и достичь наслаждения. Правда, мы разумеем отнюдь не наслаждение распутства или чувственности, как полагают те, кто не знает, не разделяет или плохо понимает наше учение. Нет, мы разумеем свободу от страданий тела и от смятения души. Жизнь делают сладкую лишь трезвые рассуждения и следующие причины всякого нашего предпочтения и избегания, и изгоняющие мнения, поселяющие великую тревогу в душе. Страница 90. Таково мнение Эпикура. Поэтому этот «гедонист» в кавычках допускает лишь естественные и необходимые потребности. Потребности же хотя бы и естественные, но не необходимые, а тем более искусственные, надуманные, он требует оставить без удовлетворения. Эпикур исследует тревожащие человека мнения и находит их прежде всего в трех видах страха. В страхе перед небесными явлениями, перед богами и перед смертью. На преодоление этих страхов и направлено все учения Пикура, уча о материальном единстве мира, величаво выпроваживая богов в некий междумирье. Своим учением о смерти Пикур думает избавить людей от того, что он считает главными препятствиями для их безмятежного бытия, подобного бытию богов. У Цицерона скептик замечает «люди не боятся ни богов, ни смерти». Думая научить людей преодолевать страх смерти, Пикура учит о том, что смерти бояться не надо по двум причинам. Во-первых, никакого загробного бытия у души нет. Душа смертна. А потому нечего тревожить себя мыслями о том, что будет после смерти. Этого верующие люди боятся больше самой смерти. Во-вторых, смерть и жизнь никогда не встречаются. Пока мы живы, смерти нет. А когда мы мертвы, то нет жизни. Последний, конечно, софизм. Эпикур закрывает глаза на то, что смерть это прежде всего умирание, переход от бытия к небытию, а уже после этого небытие, которое не страшит Эпикура как мудреца. Эпикурейский идеальный человек-мудрец отличается от мудреца в изображении стоиков и скептиков. В отличие от скептика, эпикуреец имеет прочные и продуманные убеждения. В отличие от стоика, эпикуреец не бесстрастен. Ему ведомы страсти, хотя он не будет никогда влюблен, Ибо любовь порабощает В отличие от киника, эпикуреец не будет демонстративно нищенствовать и презирать дружбу. Напротив, эпикуреец никогда не покинет друга в беде, если надо, то он и умрет за него. Эпикуреец никогда не будет наказывать рабов, никогда не станет он и тираном. Эпикуреец далее не раболепствует перед судьбой, как это делает стойк. Он понимает, что в жизни одно действительно неизбежно, но другое случайно, а третье зависит и от нас самих, от нашей воли. Эпикуреец не фаталист. Он свободен и способен на самостоятельные самопроизвольные поступки, будучи подобен в этом отношении атомам с их самопроизвольностью. Страница 91. Общество и речь. Эпикур учит, что человек должен в той мере, в какой это от него зависит, избегать таких отрицательных эмоций, как ненависть, зависть и презрение. Общество возникло искусственно, из договора, заключенного между собой первоначально как бы атомарными людьми, то есть живущими уединенно, руководствуясь естественным правом, знанием добра и зла. Этого животные лишены. Это договор о взаимной пользе и цель его не причинять друг другу вреда и не терпеть вреда друг от друга. Естественно, что у всех людей одно и то же представление о справедливости. Справедливость... Пользе, которую люди получают от взаимного общения друг с другом. Но это общее представление в разных географических местах и при разных обстоятельствах э, порождает разные конкретные нормы. Отсюда разнообразие обычаев и законов, которыми отдельные человеческие сообщества так отличаются друг от друга. При этом люди склонны забывать об исходном. Все обычаи и законы должны служить взаимной пользе, и они заменимы, ведь в основе общества лежит свободное волеизлияние людей их договор. Также и речь – продукт соглашения между людьми, но не совсем, как думал Демокрит. В разных географических местностях одни и те же вещи, оказывая на людей одинаковое воздействие, тем не менее заставляли их выталкивать воздух из легких по-разному, отчего первые слова были различными, что легло в основу различия языков как развитых систем общения». После смерти Эпикура его преемником по руководству школы стал Гермарх из Метилены. Школа Эпикура существовала в течение нескольких веков. Мы вернемся к ней в дальнейшем, когда будем говорить о таком выдающемся представителе античного атомизма, как римский философ Лукреций. Философы-идеалисты ненавидели Эпикура и его учения. Рассказывали об Эпикуре и эпикурейцах всякие небылицы. Видимо, нельзя верить той информации о нескромности Эпикура, которую мы приводили выше. У Цицерона говорится о якобы традиционной грубой нетерпимости эпикурейцев ко всем иным учениям. Скептик Котта утверждает, что эпикуреец Зенон, старший современник Цицерона, не только своих современников Аполлодора, Сила и других осыпал бранью, но и про самого Сократа, отца философии, говорил, что он был, употребляя латинское слово, аттическим шутом». Скура. Страница 92. Хрисиппа же он никогда не называл иначе, как Хрисиппой. Примечание Цицерон. Философские трактаты. Страница 90. Конец примечания. Стоик Бальб. Там же упрекает апикурейцев в том, что они замкнуты на себе. Вашим меньше всего известно, что говорят представители других школ. Вы ведь только своих и читаете, своих любите, остальных же по невежеству осуждаете. Примечание там же, страница 124, конец примечания. Поразительно по наивности рассуждения то ли Иоганна Якуба Брукера, то ли Жанна Анри Самуэля Формея, авторство спорно. Каин был человек злой, сие известно, следовательно, исповедовал и учение епикуриизму. Но кого, когда и как, всего никто сказать не в состоянии. Примечание. Сокращенная история философии от начала мира до нынешних времен. Москва, 1785 год, страница 7. Конец примечания. Это, следовательно, замечательно. Если злой, то непременно эпикуреец.